Тео Кроу появился в морском рассоле живке с настях и отборных винах Как раз вовремя, чтобы все пропустить Хозяин лавки Роберт Мастерсон Позвонил ему, заметив, как С Сэмом Эплбаумом разговаривает таинственный высокий блондин. Тео немедленно кинулся туда и обнаружил, что обнаруживать нечего. Блондин не угрожал Сэму и никак ему не навредил. С мальчишкой все было в норме. Вот только он то и дело принимался лопотать, что сменит веру и станет Растаманом, как его двоюродный брат Престон, который живет на Мауи. Посреди разговора Тео понял. Он не совсем годится для того, чтобы приводить доводы, почему не стоит всю жизнь курить дурь и, как кузен Престон, кататься по волнам на доске, ибо а. так и не выучился серфингу, б. не имел даже смутного понятия, как действует растафарианство, и в. в конце концов будет вынужден прибегнуть к аргументу «И посмотри, какой я, конченый придурок!» «Ты же не хочешь сам таким стать, правда, Сэм?» Лавку он покинул, чувствуя себя еще бесполезнее, чем после вербальной трепки, которую ему задал летчик у Лены Маркес. Заехав к себе во двор в обеденный перерыв, Тео надеялся, что ему как-то удастся примириться с Молли и получить хоть капельку сочувствия и сэндвич. Но перед хижиной стоял грузовичок Лены, и сердце у Тео упало. Он было подумал доплестись до своего коммерческого огорода и выкурить липкую макуху, а уже потом двигать домой. Но это до ужаса походило бы на поведение наркомана. Он же просто немножко пошел юзом на трассе благодати, а вовсе не падает в пропасть. — Предатель! — произнесла Молли, держа в руках кастрюльку с лапшой, которую выкладывала в сковородку вместе с соусом, мясом и сыром. Руки у нее были по локоть в красном соусе, будто она только что упражнялась в особенно кровавой хирургии. Едва он вошел, грохнула задняя дверь кухни. — Где Лена? — спросил Тео. — Вышла во двор. — А что, ты боишься, она выдаст твой секретик? Тео пожал плечами и подступил к жене, слегка разведя руки, жестом «Ну дай же мне шанс!» Интересно, почему, когда она сердится, зубы у нее кажутся особенно острыми? В другие моменты он этого не замечал. — Мол, я делал это просто для того, чтобы купить тебе что-нибудь к Рождеству. Я вовсе не собирался. — О, это мне без разницы. Но ты копаешь под Лену, под мою подругу Лену. Ты только что ездил к ней домой, будто она какая-нибудь преступница. Это все радиация, правда? — Есть улики, Молли, и дело не в том, что я раскумарился. Я нашел в грузовике Дейла шерсть крылана, а крылан есть у Лениного нового друга. К тому же мальчишка Баркеров сказал... На улице завелся грузовик. — Я должен с ней поговорить. — Да ли она мухи не обидит? Она привезла мне сыр к Рождеству, бог ты мой, она пацифист. Я знаю, Молли, я не утверждаю, что она кого-то обидела, но мне нужно выяснить... А кроме того, некоторых ебучек давно пора было шлепнуть. Она тебе что, рассказала? Мне кажется, трава в тебе выявляет твою мутантскую сущность. В руке у нее осталась лапшина от лазаньи, и ею Молли ему грозила. Будто в кулаке бьется какая-то живая тварь, но, с другой стороны, отходняк у него еще не наступил. «Молли, да что ты мелешь? Какая еще мутанская сущность? Ты принимаешь медикаменты?» «Как смеешь ты обвинять меня в том, что я сумасшедшая? Это еще хуже, чем если бы ты спросил, не пора ли моим месячным. И, кстати, сказать им не пора. Но я просто отказываюсь верить, что ты способен намекать, будто меня следует пичкать медикаментами. Мутанты, сволочь!» И она метнула в него лапшину. а он пригнулся. — Тебя не пичка ими надо, а накачать, сука, чокнутая! С насилием Тео справлялся не очень, даже с насилием в форме полуразмякшей манки. Но после начального всплеска он незамедлительно утратил боевой дух. — Прости меня, сам не знаю, что на меня нашло. Давай только... — Прекрасно! — заявила Молли. Она вытерла руки о кухонное полотенце и метнула им в Тео, уворачиваясь. Он будто бы пулей летел сквозь смазанное время матрицы. На деле же был просто неуклюжим парнем, который чуть-чуть спекся. И полотенце в него бы все равно не попало. Молли ураганом пронеслась по всей хижине в спальню и рухнула на пол за кроватью. — Молли, ты не ушиблась? Она встала, держа сверток размером с обувную коробку, в праздничной рождественской упаковке. К нему прицепилось несколько махров пыли. Молли протянула сверток Тео. «Вот, забирай и уходи. Я не хочу больше тебя видеть, предатель. Иди!» Тео изумился. «Она его что, бросает? Просит его бросить ее? Как же все пошло не так? И почему вдруг так быстро? Я не хочу никуда идти!» — У меня очень плохой день, Молли, и я пришел домой, надеясь хоть на какое-то сочувствие. — Вот как? — Ладно, вот тебе сочувствие. — Ой, бедный обдолбанный Тео, какая жалость, что ты должен копать под мою лучшую подругу за два дня до Рождества, а не забавляться на своем нелегальном огороде, который похож на высокогорные джунгли людей гибонов. Она протянула ему подарок, и Тео принял его. Что же она мелет, черт возьми? Так все делай впрямь в моем триумфальном садике? — Открывай, — скомандовала Молли. И больше не сказала ни слова. Только подбоченилась и пригвоздила его к месту взглядом, означавшим «Сим, надаю тебе по заднице, или выебу так, что мозги из ушей потекут». Взгляд этот одновременно ужасал и возбуждал Тео, и он не всегда понимал, в какую сторону Молли двинется, а знал только одно — так или иначе, она останется довольна, ему же на следующий день обязательно будет худо. То был взгляд малютки-воительницы. И Тео убедился окончательно — в Молли взыграла художественная жилка. Наверное, она действительно перестала принимать медикаменты, и обращаться с ней нужно... Очень осторожно. Он попятился недалеко и оборвался со свертка упаковку. Внутри оказалась белая коробка с серебряной печатью самого эксклюзивного местного стеклодува. А в коробке, обернутой синей тканью, самый красивый бонг, какой Тео доводилось видеть в жизни. Что-то из эпохи Арнуво, только с современными материалами, Сине-зеленое стекло, сквозь которое бежали изящные серебряные ветви. Если вертеть перед глазами, будто идешь по лесу. Чашку и черенок точно по его руке отлили из чистого серебра, и тот же древесный узор как бы перетекал на них со стекла. Да, это сделали именно для него, именно под его вкусы. Тео почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы и сглотнул их. «Какой красивый!» «Ага», — ответила Молли. «Как видишь, меня беспокоит совсем не твой огород, а ты сам». «Молли, да я же только поговорить хочу с Леной. Ее друг пригрозил мне шантажом. А я выращивал всего-навсего. Забирай и уходи», — сказала Молли. «Милая, тебе нужно позвонить доктору Вэл. Может, она согласится тебя посмотреть. Убирайся, черт бы тебя побрал!» Не тебе отправлять меня к мозгоправу. Вон!» Бестолку. По крайней мере, сейчас. Ее голос достиг высот неистовства малютки-воительницы. Тео узнал этот тембр по тем разам, когда возил ее в окружную больницу еще до того, как они стали любовниками. Когда Молли еще была городской чокнутой теткой. Она совсем слетит с катушек, если он будет давить. «Прекрасно. Я уйду». «Но я тебе позвоню, ладно?» Она лишь посмотрела на него. «Все-таки Рождество. Ну, может, еще одна попытка. Опять этот взгляд». «Отлично. Твой подарок на верхней полке в чулане. Веселого Рождества». Тео выковырил из ящиков какие-то трусы и носки, выхватил из шкафа несколько рубашек и направился к двери. Молли захлопнула ее за ним так, что одно стекло разбилось. и осколки, посыпавшиеся на дорожку, звучали как итог всей его жизни.